Гордый дух мой тоскует. Он пленник ума. Этот временный мир для него как тюрьма. Принесите мне чашу, обрадуйте сердце. Пусть оковы спадут и развеется тьма.